Москва, апрель 2004 года. Александр Солнцев отчетливо понимал, что полемет медленно и верно идет ко дну. «Скоро нас опять ждет кассовый разрыв». Временная нехватка денег на обязательные расходы. Полученные от продажи акций инвестиционные деньги неумолимо подходят к концу — «Конечно, может быть, найдется богатый инвестор, хотя вряд ли. Но ведь кто-то скупает акции компании на рынке. Хорошо бы узнать, кто. Хотя какой в этом профит?» Сленг «Польза, положительный результат какого-либо процесса». «Это всего лишь игра в кошки-мышки». Александр глубоко вздохнул И с грустью подумал о том, что последние сделки проходили уже по 15 центов за акцию, и что при таких ценах размещать на бирже дополнительный пакет — это как плевать против ветра. В глазах своих подчиненных из бухгалтерии он все чаще читал немой вопрос. «Где же он, свет в конце тоннеля?» И так как ответа на него он не знал, то включал всегда выручавшую его харизму, внимательно относился к девушкам и интересовался их самочувствием и увлечениями, искренне выражал им признание и восхищение, а также неизменно сохранял уверенность в себе, своих силах и их общем светлом будущем». Как же мне убедить главбуха Половчее, что к совету акционеров нужно подготовить правильный баланс, такой, чтобы акционеры решили, будто компания динамично развивается, и у нее только незначительные, а главное, временные трудности. Сама она с этим не справится, нужно готовить для нее конкретные решения. И Александр задержался на работе до позднего вечера. Крутил в компьютере основные цифры и, наконец, придумал достойное и приемлемое решение. Дело в том, что баланс, который любая фирма в российской юрисдикции сдавала в налоговую, делался по российским стандартам бухгалтерского учета. Полимет, в соответствии с принятыми сроками этот баланс сдал, и там была показана прибыль в несколько тысяч рублей. Налоги на прибыль у них были минимальными, а большие налоги и платить-то не из чего. «Ну, отлично. По российскому законодательству мы отчитались, и компания в этом году, слава богу, умудрилась показать прибыль. Это если нам повезет, и никаких проверок у нас в ближайшее время не будет. А если не повезет?» Грач говорил, что у него там тетка в налоговой знакомая. И еще собрание акционеров. Им такой баланс. Показывать нежелательно. Наконец Александр нашел единственное в его ситуации возможное решение и начал проводить необходимые вычисления. Для акционеров и инвесторов нам нужен другой учет. По МСФО, Международным стандартам финансовой отчетности. И это не я придумал. Это такие правила. Так что здесь главбух со мной, конечно, спорить «Не будет». Александр аккуратно вписал эту важную мысль в пояснительную записку и решил, что нужно срочно расслабиться. Грача в этот час на работе уже не было, а в его холодильнике имелся волшебный напиток — виски «Блэк Лейбл» — 12-летней выдержки. Он позвонил в приемную, и дежурная секретарша принесла ему начатую бутылку. Он широко улыбнулся и на щеках появились очаровательные ямочки. «Хочешь выпить со мной?» Его голос звучал томно и нежно. Он спрашивал об этом по привычке и из неприходящего желания нравиться, потому что знал, что в Полимедии у младшего персонала по контракту были прописаны жесткие и строгие требования к корпоративной этике. Девушка отказалась, но ушла на свое рабочее место в приподнятом настроении. С ее точки зрения лучше Александра Солнцева мог быть только Михаил Грач. Бокал виски заполнил теплом, поднял настроение и способствовал просветлению мозгов. А в чем принцип отчетности по МСФО? Конечно, это консолидированный баланс. Где там наша Глория? Латинский. «Украшение. Оптическое явление в облаках». Или, как говорят китайцы, «Свет Будды». Какое отличное название у этой компании. Он взял в руки баланс тюменской фармацевтической компании «Глория» и стал его внимательно изучать. А у них неплохой баланс, и выручка всего в два раза ниже нашей. И очень достойная прибыль. Вот дураки» как они купились на увещевание Полимеда о слиянии. Ну что же, на войне как на войне. Александр записал второе требование к балансу — консолидация с Глорией, что по-простому означало приписать их выручку и прибыль себе. Так как за это следовало выпить, он налил себе еще бокальчик, на его красивом лице появился легкий румянец, а глаза заблестели. Чему там меня еще учили на курсах? Э -э в балансе по МСФО нужно указывать справедливую стоимость основных средств на текущий момент. А какая у нас справедливая стоимость? Нужно завтра с грачом посоветоваться и предложить умножить балансовую стоимость на коэффициент 2,6. Ну, в самом деле... «Не вызывать же нам оценщиков. Они жить спокойно не дадут, и денег попросят. Их и так почти не осталось». После еще одного бокала виски финансовый директор решил, что на 2,6 нужно умножить и стоимость основных средств Глории. Довольный собой, он взглянул на часы. «Была уже половина девятого. Никакой личной жизни». «Работа, сплошная работа. Поеду домой, посмотрю какой-нибудь фильм». Он с удовлетворением вспомнил, что недавно ему подарили диск с модной американской фантастикой «Я робот» и в предвкушении зрелищного вечера засобирался домой. Перед уходом Александр двумя долинными, как у пианиста, пальцами с ухоженными ногтями поднял за горлышко бутылку По весу определил, что там осталось несколько капель, и допил. Потом заученным движением достал из бумажника пятитысячную купюру и аккуратно положил ее между правами и документами на автомобиль. Вдруг остановят. Будет чем порадовать бойца. Утром он проснулся свежим и отдохнувшим. Вчерашнее возлияние никак не отразилось на его красивом лице. У финансового директора Полимеда было отменное здоровье. После ритуала утреннего бритья он выбрал галстук цвета электро и платок в тон с турецкими огурцами. Ведь сегодня он сообщит Михаилу Грачу отличные новости по балансу, и для этого стоило выглядеть со значением. Александр вальяжно открыл дверь в кабинет генерального, и они по-дружески пожали друг другу руки. Ты знаешь, старик, сегодня первый по-настоящему весенний день, и у меня для тебя хорошие новости. Отлично, только давай недолго, мне нужно ехать к Юльке. Александр с пониманием не стал уточнять, к которой и продолжил ритуальный деловой разговор. У тебя вкусно пахнет свежим кофе и, конечно, еще запах корицы. Попроси девочку, пусть сделает и мне чашечку». Но секретарша уже спешила к нему с большой чашкой кофе и кусочком горького шоколада. Александр бросил на девушку дежурный взгляд с поволокой и продолжил. «Отличное начало утра. Так вот». Я вчера не закончил баланс, но выходит неплохо. Хотел согласовать с тобой некоторые моменты. Ты помнишь, что этот баланс у нас консолидированный? Так что я учел Глорию. Да, все верно. По МСФО баланс консолидированный. И еще хотел согласовать изменение стоимости основных средств. Там требуется рыночная стоимость. И с учетом того, что сейчас все дорожает, я решил увеличить показатели Полимеда и Глории в 2,6 раза. А откуда этот коэффициент? Я почитал литературу, посмотрел практику. Какое-то увеличение мы должны согласовать. А вызывает сейчас оценщиков очень накладно. А немало? Может быть, покажем побольше? «Хорошо, давай остановимся на коэффициенте 3,4». «Отлично. Я эти наши решения беру за основу, а детали будут досчитывать мои девочки». «Дерзай. К началу следующей недели жду результат. Ладно, иди работай, а я поехал к Юльке». Александр с чарующей улыбкой победителя вышел из кабинета генерального, и его окликнула секретарша. «Александр Александрович, вам звонили с биржи. Мне вас соединить?» «Да, буду очень обязан. Э -э, позови моих красавиц в переговорную и переведи туда звонок. Да, и сделай еще кофе мне и девочкам». Через несколько минут его соединили с брокером, который сообщил, что 10% акций Полимеда купила бывшая депутат Государственной Думы от Коммунистической партии Плетнёва Лидия Георгиевна. «Дело принимает интересный оборот. Возможно, я ошибаюсь, и у Полимеда большое и успешное будущее». Пришли подчиненные девочки из бухгалтерии, и финансовый директор Полимеда по-деловому стал давать вводные и обозначать сроки готовности баланса и пояснительной записки. Как всегда, его выступление вызвало восторги и симпатию, и Александр решил, что он вчера переработал и собрался поехать куда-нибудь в хороший ресторан, чтобы пообедать».